играв политику на деньги урок первый рынок лучше предсказывает результаты выборов чем социологи слова финансовый рынок ассоциируется с чем то скучным прежде всего потому что финансовый рынок устроен сложно профессионалы говорят о нем на каком то сленге большая часть терминов в котором калька с английского. Другое дело политика. В ней разбирается каждый. И терминология самая простая. Очень удачно, что рынок политических прогнозов самый простой финансовый рынок. Анализируя его устройство, можно понять, как работают рынки гораздо более сложные. Позже, в уроке номер 20, а с с а ж е Мы поговорим о том, почему финансовые рынки очень важны для экономического развития, а пока обсудим, что, собственно, происходит на самом простом финансовом рынке – рынке прогнозов. При обсуждении политики часто слышны резкие мнения. У того кандидата нет шансов, а другой выиграет совершенно точно. Рынок прогнозов позволяет измерить, насколько человек уверен в своей правоте. Тот, кто уверен, что на месте говорящих голов, получающих миллионы за ежедневные комментарии на тему предстоящих выборов, он мог бы делать прогнозы точнее, вполне может заработать на своей прозорливости. вместо того, чтобы спорить с соседом или возмущаться ограниченностью или ангажированностью эксперта, можно пойти на сайт и поставить деньги на тот исход выборов, который считаешь наиболее вероятным. Рынок политических предсказаний предоставляет любому возможность проверить свои аналитические способности и заработать реальные деньги. Это самый простой финансовый рынок на свете. Правила определены четко. Операции проводятся быстро. Нет никаких сомнений в качестве товара, который на нем продается и покупается. Кроме того, этот рынок обладает еще одним замечательным качеством. Цены на торгующиеся здесь объекты, небольшие фрагменты информации, действительно многое говорят о будущем. Эти цены предсказывают исход выборов точнее, чем опросы социологов. У рынка политических прогнозов долгая история. Начиная с далекого 1880 года, в Нью-Йорке можно было делать ставки на то, кто из кандидатов в президенты наберет наибольшее число голосов. И только один раз такой прогноз, цена, складывавшаяся на рынке, не совпал с реальным результатом выборов. Тогда, в 1916 году, после закрытия избирательных участков, казалось, что президент-демократ Вудро Вильсон проиграл республиканцу Чарльзу Хьюзу. Но к утру оказалось, что исход дела в пользу Вильсона решили 3773 голоса в Калифорнии и 54 в Нью-Хэмпшире. В 1944 году Торги политическими пророчествами в Нью-Йорке запретили в угаре борьбы с азартными играми, но со временем открылись новые рынки. Распространение интернета сделало их еще более доступными. Продавцы будущего. Как торгуют предсказаниями? На любом рынке предсказаний, как правило, торгуется один тип контракта. Обязательство выплатить некую сумму в случае, если произойдет какое-то событие. Например, выплатить доллар, если в определенный день пойдет дождь. Или если Манчестер Юнайтед победит Барселону в финале Лиги Чемпионов. Или спорить можно о чем угодно, лишь бы возможно было точно определить, произошло событие, на которое ставили или нет, и... Нашлись желающие держать пари. Люди, которые оценивают вероятность событий по-разному. На рынке предсказаний каждый может быть и продавцом, и покупателем. Если оцениваешь, скажем, республиканца на президентских выборах в США в 60%, с математической точки зрения правильно считать вероятность в долях от единицы, однако я буду говорить не вероятность 0,6%, а вероятность 60%, что, по-моему, легче для понимания. И, значит, шансы демократа в 40%, то можно выставить на продажу обязательство заплатить доллар в случае победы демократов по цене 0,43 доллара. Продавцу имеет смысл... Назначать цену чуть выше той вероятности, с которой, как он считает, ему придется выплачивать доллар. Чему равен ожидаемый доход продавца, если он продал контракт обязательства за 43 цента? Нужно из полученных 0,43 доллара вычесть 1 доллар, который придется отдать в случае победы демократов, у м н о ж е н н ы й на 0,4. Мы же считаем, что шансы демократов 40%. 0,43 минус единица, умноженная на 0,4, равно 0,03 доллара. Какая-никакая. Прибыль. Если продать 1 т о таких контрактов, можно ожидать суммарного дохода в 3 доллара. Если продать миллион контрактов, то в 30 тысяч. А кому выгодно такой контракт купить? Каждому, кто считает эту оценку шансов демократов заниженной. Если, например, кто-то предполагает, что вероятность победы демократа составляет 55%, то он, конечно, захочет купить контракт, продающийся за 0,43 доллара. С вероятностью 55%, думает он, я получу доллар, то есть мой ожидаемый выигрыш с учетом вероятности будет равен 0,55 доллара. Если контракт продается за 43 цента, ожидаемый доход составит 55 минус 43, равняется 12 центов на каждый купленный контракт. При каждом заключенном паре средняя цена контракта Немного меняется. Если до прихода нового покупателя нижняя цена предложения была, например, 0,52 доллара за контракт, то после того, как покупатель приобрел этот контракт, она могла только вырасти. Теперь нижней ценой предложения, той ценой, по которой теперь можно купить контракт, стала та, что до того была второй снизу. Следя за этим показателем, можно узнавать, с какими ожиданиями, то есть с какими оценками вероятности, пришли на рынок новые участники. Цена сделок идет вверх, значит, все больше покупателей считают, вероятность того, что им заплатят по контракту, растет. Падает, значит, все больше продавцов полагают, что расплачиваться по контракту, скорее всего, не придется. Если цена делает резкий скачок, то не исключено, что появился инсайдер, некто, имеющий недоступные другим сведения, например, рассказ любовницы одного из кандидатов или еще не опубликованные данные о росте безработицы, и на основе этой информации оценивающий вероятность исхода выборов не так, как другие игроки. Но после того, как инсайдер купит или продаст, в зависимости от того, что именно он знает, обязательства, цена изменится. И теперь, о чудо! В ней будут отражены те сведения, доступ к которым только что был лишь у одного инсайдера. Именно поэтому рынок так хорошо предсказывает результаты выборов. Возможность заработать на своей осведомленности побуждает инсайдеров использовать ее, и постепенно вся информация учитывается в цене. Если выставленная кем-то цена слишком высока по сравнению с оценкой вероятности события, которая основана на общедоступной информации, то участники рынка могут получить прибыль, заключив контракт с тем, кто так неосторожен или слишком оптимистичен. От владельцев политического казино, в наше время это просто сайт в интернете, требуется совсем немногое. Они выбирают события, на которые делаются ставки и объявляют возможный исход. Выиграл демократ, выиграл республиканец. Сами они не участвуют в торговле, их прибыль получается из небольшой комиссии, которую платят участники каждой сделки. Рынки могут различаться несущественными деталями. Например, на ИОВА electronic Маркет, IEM, единица расчета – обязательство платить 1 доллар, а на Интрейд – обязательство выплатить 10 долларов, равные 100 базисным пунктам. Суть, впрочем, одна. н а ц е Это вероятность наступления события. Знаменитый АИМ, электронный рынок штата Айова, единственное место в Америке, где можно торговать политическими прогнозами, поддерживается местным университетом. В отличие от рынков ценных бумаг, он не регулируется. Объем ставок, которые может делать один участник, ограничен пятьюстами долларами. а университет не получает никакой прибыли, кроме бесценного материала о поведении участников на рынке. Точность предсказания этого рынка довольно высока, хотя он существует менее 40 лет. На выборах президента США, сложившиеся на IEM-цена в трех случаях из четырех, точнее предсказывала итоговый расклад голосов, чем наиболее совершенные опросы общественного мнения. Долгие годы других рынков, на которых участники могли и покупать, и продавать политические предсказания, в Америке не было. Сайты, на которых можно было торговать предсказаниями не только об исходе общенациональных избирательных кампаний, но и о результатах выборов в каждом отдельном округе, находились за пределами США. Это связано с тем, что провести границу между политическим казино и обычным практически невозможно. а казино почти во всех американских городах строго запрещены. Тем более удивительно, что в свое время в Америке чуть было не открыли рынок для игры на самом святом – безопасности человеческой жизни. Игра на смерть. После терактов 11 сентября 2001 года, самых крупных в истории Америки, Министерство обороны США предложило оригинальный план – создать биржу ставок на вероятность терактов. То есть такую площадку, на которой можно поставить, например, 100 долларов на то, что 1 января в Центральном парке Нью-Йорка взорвется портативная ядерная бомба. Идея состояла в следующем. Больше всего о предстоящих терактах знают, естественно, сами террористы и их пособники. Подобная биржа предоставила бы им возможность заработать на этой информации, ну, разумеется, при условии, что организаторам удалось бы убедить их в том, что анонимность свято соблюдается. В этом случае шахиды, или скорее пособники, что-то з н а ю щ и е о готовящемся теракте, попытались бы торговать на рынке, используя свои знания – время, место, масштаб теракта. Цена, отражающая вероятность теракта, поползла бы вверх, и можно было бы приводить спецслужбы в полную боевую готовность. Казалось бы, чем такой рынок лучше выплат вознаграждения за сведения о готовящихся терактах? Тем, что призовая сумма победителей складывается из того, что платят другие участники. Но речь идет не только об экономии государственных средств. Выплата вознаграждения информаторам – потому и не самый эффективный инструмент для предотвращения терактов, что порождает массу ложных сообщений. Ведь докладывая правоохранительным органам о предстоящем преступлении, человек ничем не рискует. Если его прогноз подтвердится, он получает деньги. Если прогноз окажется ложным – Информатор ничего не теряет, не платит за ошибку из своего кармана. Мотивация авторов проекта «Рынка предсказаний терактов» была проста. Раз рынки предсказаний так хорошо работают для выборов, то цена на теракт такого-то числа в таком-то месте будет хорошим индикатором реальной его вероятности. Однако замысел так и не прошел проверку боем – После того, как о бесчеловечном и аморальном плане стало известно, у него не нашлось защитников ни среди политического класса, ни в кругах серьезных аналитиков. Не потому, что он плох с точки зрения экономиста. Просто пользу от такого рынка понять сложно, а громко кричать о бесчеловечности и аморальности легко. Впрочем... у биржи терактов были серьезные аналитические недостатки. Например, инсайдеры для этого рынка — это не только преступники. С появлением биржи желание поиграть на ней может возникнуть и у агентов спецслужб. И, наконец, для террористов деньги — не самая главная мотивация, в отличие от игроков на других рынках. О самом кошмарном сценарии кто-то манипулирует рынком так, чтобы спецслужбы считали, будто все хорошо, в то время как на самом деле готовится теракт, никто и не подумал. А зря, потому что, как показала американская избирательная к а м п а н и я 2004 года, техническая возможность слегка манипулировать рынком предсказаний существует. Тень Сороса В начале октября 2004 года, за месяц до выборов президента США, средняя дневная цена ставки на Джорджа Буша плавала в районе 0,54-0,55 доллара за доллар. Рынок считал, что шанс действующего президента на победу над демократическим кандидатом Джоном Керри Примерно 55%. На этом уровне она держалась в первой половине дня в пятницу 15 октября, за две недели до выборов. А в 14.30 вдруг поползла вниз, и в течение трех минут снизилась до 0,10 доллара. Выглядело все так, будто какой-то крупный игрок сознательно покупает все контракты, цена которых... Вероятность победы Буша выше нуля. Компания-владелец площадки потом подтвердила, что и это падение, и три подобные атаки – дело рук одного человека. Даже не имея никакой дополнительной информации, республиканские публицисты поспешили назвать его имя – Джордж Сорос, который еще раньше пообещал пожертвовать 100 миллионов долларов – на то, чтобы Буш не был переизбран. Обвинение не было доказано, да и на почерк Сороса это не очень похоже. Он когда-то заработал свои миллиарды на игре против переоцененных активов. В 1992 году он сыграл против завышенного курса фунта стерлингов, заставив держателей британской валюты поверить, что падение ее курса неизбежно. Сорос не пытался обмануть других участников, он пытался объяснить, продавая фунты, что это британский Центробанк вводит рынок в заблуждение и выиграть на этом. Сорос или не Сорос, но рынок п р е д с к а з а н и я отреагировал, как ему и полагается. Видя неправдоподобно низкие цены – Участники, у которых было реалистичное представление об ожидаемом исходе, бросились использовать представившуюся возможность. Тем, кому цены казались заниженными, не нужно было взывать к справедливости. Достаточно было купить контракт, подкрепив деньгами свое мнение о том, что вероятность победы Буша занижена. Цены восстановились за несколько минут. Если целью попытки манипуляции было укрепить участников рынка и наблюдателей во мнении, что Керри имеет высокие шансы на победу, то она провалилась. Поль Роде и Колеман Струмф из Университета Северной Каролины в ч а п л л х и л л е изучили не только этот эпизод, но и все попытки манипуляции рынками предсказаний за 130 лет их существования. В начале 20 века рынок был устроен не так, как современные электронные системы торгов. Например, значительная часть ставок делалась в открытую. Газеты публиковали длинные списки людей, поставивших на ту или иную партию. Делая публичную ставку на кандидата своей партии, известный политик или бизнесмен не столько объявлял о реальных ожиданиях, сколько публично выражал поддержку своему кандидату и брал на себя обязательство приложить усилия для его победы. Удивительно, но и в этот период рынки удачно предсказывали результаты выборов. Даже ставки, сделанные из соображений лояльности, несут в себе определенную информацию. Роде и Струмф проделали гигантскую работу. требовалось среди всего прочего изучить выпуски ведущих ежедневных газет, чтобы определить, стало ли резкое изменение цены по сравнению с предыдущим днем результатом каких-то изменений реальной политической ситуации или спекулятивной атакой. Выявив эпизоды, которые современники считали подозрительными, экономисты анализировали, когда рынок возвращался к цене, сложившейся до попытки манипуляций. оказалось довольно быстро. Цена восстанавливалась в течение дня. Примерно те же результаты дали эксперименты, проводившиеся на IEM. Там ученые смотрели, как участники рынка реагируют на спекулятивную атаку, разовую скупку или продажу множества контрактов по фиксированным ценам. Несмотря на то, что интервал, внутри которого время атаки выбиралось случайным образом, приходился на ночь, рынок восстанавливался очень быстро, в течение нескольких часов. Куда смотрят финансисты? Рынок политических прогнозов работает хорошо, но есть рынки, не связанные с политикой, однако способные предсказывать политические события, ничуть не хуже. Американские экономисты Эрик Сноуберг, Джастин Волферс и Эрик Зитцевиц проверили, как вели себя американские рынки акций и облигаций в день президентских выборов 2004 года. Результаты опросов уже проголосовавших избирателей, которые становились доступными широкой публике по ходу голосования, Около трех часов дня указывали, что Керри побеждает. А уже к семи вечера победа Буша была почти очевидна. Смысл анализа состоял в том, что рынкам не все равно, кто победит на выборах. И этот эффект... Находит отражение в ценах. Например, от Буша ожидалось, что его политика будет более выгодной держателем акций, чем политика Керри, поэтому изменение результатов экзитполов политической информации отражалось на ценах акций. Анализ, проведенный Сноубергом, Волферсом и Зитцевицем, показал, что финансовые рынки реагировали чуть быстрее, чем рынок прогнозов. Новости еще не успевали появиться в средствах массовой информации, игроки рынка политических прогнозов еще не успевали сделать новые ставки, а на рынке акций информация уже была учтена. Может быть, все дело в том, что финансами, в отличие от политики, занимаются по-настоящему серьезные люди?